Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названия, звали ее все «Кафе Гре. Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначение становилось странной загадкой. Однажды, не сговариваясь по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной, только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал, и, вооружась сухим бисквитом, стал отбивать им, как регенским камертоном, логические членения речи. Поперек павильона протянулся кусок гегелевой бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний вероятно, я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочинения. Вот он и соскочил с лейбница и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии... Я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя. Тогда же, под стрекотанги вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описание было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать, и только на минуту вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон неисправности, вывалился из обледенелого скворечника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы. Погода переменилась, поднявшийся ветер стал шпарить февральскую крупою. Она ложилась на землю правильными матками, восьмеркой. Было в ее яростном петлянье что-то морское. Так мах к маху волнистыми слоями складывают канаты и сети. Дорогой Локс несколько раз заговаривал на свою излюбленную тему о Стендале. Я же отмалчивался, чему немало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видать.